Глава 3. Военный коммунизм 1918-1921 годов. В начале июля на пятом всероссийском съезде советов Ленин крайне эмоционально убеждал левых эсеров, что в текущих условиях борьба за социализм и борьба с голодом суть одно и то же, что никакой возможности дожить до нового урожая и спасти от голода рабочих и сельскую бедноту, кроме как с помощью разверстки и комбедов, нет. И что это не наступление на крестьян, а наступление на спекулянтов, которые готовы, пользуясь моментом, уморить голодом значительную часть населения. В этот раз красноречия Ленину не хватило. На следующий день после его речи, 6 июля, Левые эсеры убили германского посла Мирбаха с целью возобновить войну с Германией и тем самым пересмотреть позорные итоги Брестского мира и начали восстание в нескольких городах. Восстание было подавлено, но 30 августа эсеры убили председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого и ранили Ленина. По одной из версий, атеросклероз, раньше времени сведший его в могилу, Стал результатом повреждения пулей левой сонной артерии. В ответ большевики объявили о начале красного террора взятии заложников из числа представителей имущих классов с расстрелом их в случае продолжения борьбы. Официально красный террор продолжался всего два месяца, но маховик гражданской войны неумолимо раскручивался дальше. Декретом в ЦИК. От 2 сентября 1918 года вся советская Россия объявлялась военным лагерем. Вся ее хозяйственная жизнь подчинялась требованию. Все для фронта, все для победы. Большевикам надо было экономически обеспечить ведение боевых действий, то есть вооружить, одеть и накормить Красную Армию. В условиях, когда денежная система была развалена, Рабочие голодали и разбегались из городов, основные запасы топлива и крупнейшие производственные районы были потеряны, а хлеб приходилось отбирать силой у деревни. В таких явно ненормальных условиях и сформировался комплекс экономико-политических мер, названный военным коммунизмом. Последний решал по существу одну задачу – обеспечить победу большевиков в гражданской войне. При нехватке всех видов ресурсов для ее решения требовалась их максимальная централизация, чтобы они тратились только на самые неотложные нужды. Здесь авральная национализация оказалась полезной. Запасы сырья и материалов со всех национализированных предприятий образовали единый фонд, за счет которого можно было маневрировать. Органы управления периода военного коммунизма. Характер военного коммунизма иллюстрируется названием одного из основных хозяйственных органов этого периода – комиссии использования. 13 июля 1918 года в связи с началом Гражданской войны вышло постановление Совнаркома об образовании Центральной Междуведомственной комиссии по распределению эвакуируемого подлежащего эвакуации и демобилизованного имущества при всероссийской чрезвычайной эвакуационной комиссии. Опыт по распределению пригодился быстро. 21 ноября был издан декрет совнаркома об организации снабжения населения всеми продуктами личного потребления и домашнего хозяйства, которым была запрещена частная торговля. Снабжение должно было производиться по единому плану использования всех производимых в стране и импортируемых продуктов. Для составления этого тотального плана и была создана комиссия использования ВСНХ, которую возглавил Ларин, один из авторов-идеологов декрета об организации снабжения. Этот комитет устанавливает для каждого продукта, сколько его должно быть передано для Красной Армии, Сколько для распределения среди населения? Сколько употреблено на примирование заготовок и рабочих? Сколько на технические нужды? Сколько передано в экспортный и сколько в резервный фонд? Он рассматривает и утверждает материальные сметы, устанавливает порядок снабжения, численность различных категорий населения, нормы снабжения этих категорий – рабочих, крестьян и так далее средние нормы натурального примирования заготовок и труда и так далее. Ларин упоминает три других главных хозяйственных органа того периода. Центральная производственная комиссия при президиуме ВСНХ, проверяющая и устанавливающая производственные программы отдельных отраслей хозяйства. Главный топливный комитет при президиуме ВСНХ, ГлавТОП, определяющие размеры заготовки и снабжения топливом всех потребителей. И высший совет по перевозкам при совнаркоме. Поскольку речь шла о загрузке уже существующих предприятий, технический расчет расходования продукта или материала на единицу выработки для них уже был в общих чертах известен. Потребности в топливе, сырье, материалах, конкретизировались и уточнялись Центральной производственной комиссией. Всеми ресурсами, кроме топлива, ведала комиссия использования. Поэтому лимиты сырья и материалов, а также лимиты топлива, выделяемые главтопом, фактически и определяли производственную программу. Высший совет по перевозкам доставлял эти ресурсы на конкретный завод. Всем остальным органам управления оставалось только пустить их в производство. Начало этой практики было положено уже 27 августа 1918 года, когда вышел первый декрет о распределении металла. Окончательную стройность система обрела в 1920 году, когда для руководства распределением рабочей силы был создан Главный комитет труда, Главком труд. Он, среди прочего, проводил принудительные мобилизации крестьян для строительных, лесозаготовительных и иных работ. Юридически деятельность главком труда была обеспечена введением всеобщей трудовой повинности. Тогда же НКВД начал привлекать к трудовой деятельности заключенных в концентрационные лагеря, а Центральный комитет по оказанию помощи пленным и беженцам соответственно пленных и беженцев. Теперь государство могло маневрировать Всеми факторами производства по своему усмотрению. Непосредственно за производство отвечали главные управления отраслей промышленности ВСНХ главки, которые представляли собой окрепшие, оформившиеся и обособившиеся секции производственных отделов. Почти каждая отрасль национализированной промышленности имела свой главк, который ею и руководил. Главкам спускалась производственная программа, которую их заводы должны были выполнить. Весьма примечательно, что те работники ВСНХ, которые оставили книги о начальном периоде его работы, уже знакомые нам Ларин, а также Крицман, затрудняются назвать точное число главков, указывая, что их было около 50. Название этих главков навсегда вошли в золотой фонд русской словесности. Центра Шамот, глав Фармазав, Центра Щетина, глав Жир, Чеквалап, чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей и другие. Постепенно от комиссии использования стали отпочковываться главки, ведавшие по аналогии с главтопом распределением отдельных видов продукции. Продразмед химснабжение и тому подобное. Многие виды продукции распределялись самими главками на основании поступающих заявок. 16 августа 1918 года при ВСНХ была создана Чрезвычайная комиссия по производству предметов военного снаряжения во главе с Леонидом Красиным. Она положила начало созданию параллельной ВСНХ и аналогичной ему структуры, управляющей военными заводами. В ноябре 1918 года был создан Совет обороны и входившее в него Главное управление продовольственным снабжением Красной армии при Народном комиссариате продовольствия, сокращенно ГлавСнабАрм, и Чрезвычайной уполномоченной Совета обороны по снабжению Красной армии. ЧУСОСНАБАРМ. Должность учреждена 9 июля 1919 года. Отвечающий за поставки непродовольственной продукции, аммунитирование, вооружения и тому подобное. Высшим хозяйственным органом в области производства вооружений стал Совет военной промышленности, Промвоенсовет, подчиненный ЧУСОСНАБАРМу. Единство действий ВСНХ и Промвоенсовета Одно время достигалось за счет того, что их возглавлял один и тот же человек – Алексей Рыков. В ноябре 1920 года, после перелома в гражданской войне, Совет обороны был преобразован в Совет труда и обороны – СТО, который должен был стать новой инстанцией, стоящей над всеми уже существующими для согласования деятельности ВСНХ, Промвоенсовета и Наркоматов продовольствия, внешней торговли, финансов и других. В целом, организационное строительство было одной из тех сфер, где теоретические установки большевиков сильнее всего расходились с практикой. При декларируемом и желаемом всеми единстве хозяйственного плана и хозяйственного центра, в реальности органы управления все больше дробились, специализировались и обосабливались. Руководство ВСНХ, губ совнорхозов, районных, кустовых управлений и непосредственно предприятий назначалось по согласованию с профсоюзами, в которые весной 2018 года влились фабзавкомы. ФАБ-завкомы. Это должно было обеспечить участие рабочих в управлении. Второй Всероссийский съезд профсоюзов в начале 1919 года закрепил, что профсоюзы. От отстаивания интересов рабочих переходят к управлению хозяйством. Если раньше профсоюз объединял работников определенной профессии, железнодорожников, банковских работников и так далее, то теперь одного предприятия. Это делало отдельный профсоюз более похожим на прежнее правление или совет директоров предприятий. Но одновременно объективно снижало его влияние как массовой организации с политическими задачами. В новой программе РКПБ, принятой восьмым съездом партии 22 марта 1919 года, профсоюзам отводилась роль всего управления всем народным хозяйством как единым хозяйственным целом, обеспечивая таким образом неразрывную связь между Центральным государственным управлением, народным хозяйством и широкими массами трудящихся. Большевики продолжали утверждать, что власть в государстве — это сами рабочие, и, главное, проводили этот принцип в жизнь. Все национализированные предприятия делились на три группы. Самыми важными предприятиями первой группы главки управляли напрямую, а предприятиям второй группы устанавливали планы производства. Предприятиями третьей группы руководили местные совнархозы. Предприятий первой группы в 2020 году было 2910 единиц. Оперативное управление предприятиями второй и третьей группы осуществляли губернские совнархозы. Поскольку предприятий второй и третьей группы было много, для управления ими существовала еще одна промежуточная ступень — районные или кустовые управления руководившие группами предприятий, либо расположенных на одной территории, это районное управление, либо технологически связанных между собой, это кустовое управление. Предприятия были лишены хозяйственной самостоятельности в оперативной работе и числились на государственном бюджете. Их продукция не поставлялась на рынок, то есть не являлась товаром в классическом марксистском смысле а поступало введение в СНХ для распределения. Половина из оставшихся частными предприятий, главным образом мелкие предприятия кустарной промышленности, были объединены единой системой государственных централизованных заказов 20 из 50 отраслей кустарной промышленности, получали от государства сырье и сдавали ему свои изделия. Ларин отмечал, что кустарная промышленность не конкурировала с фабрично-заводской, но дополняла ее, изготавливая такие предметы быта, которые на заводах не производились. Это означало, что при загрузке кустарей государственными заказами выпуск товаров ширпотреба сокращался, и заменить его было нечем. Принципы организации работы народного хозяйства во время военного коммунизма. Военный коммунизм был системой управления имеющимися ресурсами и мог существовать до тех пор, пока оставалось, что распределять. По всей стране проводилась инвентаризация. Сырье и материалы, которые находились на складах любых ведомств, описывались и учитывались для централизованного распределения на наиболее неотложные нужды. Такой подход практиковался во всем. Например, 11 июля 2018 года Совнарком принял декрет о пользовании московскими городскими телефонами. Там говорилось, что поскольку на городской телефонной станции вышло из строя 50% оборудования, а нового взять неоткуда, то до лучших времен надо обеспечить телефонной связью 15 тысяч самых важных пользователей, в первую очередь правительственные учреждения а телефоны в частных домах становятся телефонами общего пользования. Можно выделить несколько приемов в управлении экономикой, которые позволили выполнить основную задачу данного этапа. Маневрирование ресурсами. Это был основной принцип, частными проявлениями которого выступали остальные. Россия до Первой мировой обеспечивала себя машинами и оборудованием только на 47%, что и стало одной из причин разразившегося в 1917 году хозяйственного кризиса, о котором шла речь в первой главе. Чем дальше, тем больше одни машины служили донорами запчастей для других, так называемая каннибализация оборудования. Из-за нехватки сырья и топлива оборудование работало далеко не на полную мощность поэтому изнашивалось и ломалось медленнее, чем при нормальной загрузке. Оборудование для двух новых электростанций в Подмосковье, Каширской и Шатурской, строительство которых началось в эти годы, удалось выделить с уже действовавших станций, благодаря экономии от перераспределения и объединения. Таким же путем, Более рациональная организация работы действующих электростанций Московского узла после их национализации позволила усилить их мощность и выделить ресурсы для начала электрификации Брянского промышленного района. Когда понадобилось построить железную дорогу для вывоза нефти из района МБ, для нее сняли рельсы с нескольких менее важных железнодорожных магистралей. Как в военной сфере быстрая переброска армий с фронта на фронт по железной дороге, ядро сети которое осталось в управлении советской власти, обеспечивало красным ключевое тактическое преимущество, так и в промышленности маневрирование объединенными запасами и резервами позволяло при их общем сокращении не допускать обвала выпуска ключевых видов продукции. Централизация. Все производство каждого вида продукции сосредотачивалось на нескольких, наиболее крупных и технически передовых заводах. Другие заводы и фабрики служили донорами основных средств и запчастей, а также сырья и материалов. На данном этапе национализация становится способом обеспечения деятельности этих нескольких заводов. Все новые и новые предприятия, национализируются не для того, чтобы наладить их работу по единому плану, а чтобы использовать их ресурсы. Если Милютин в мае 2018 года говорил о 521 национализированном предприятии, то к августу 1920 года национализировано было уже 37 тысяч предприятий. По постановлению ВСНХ от 29 ноября 1920 года подлежали национализации все промышленные предприятия с числом рабочих свыше 5 при наличии механического двигателя и свыше 10 без него. Это означало, что к концу 1920 года не национализированных предприятий, ресурсы которых еще можно было забрать и использовать потому что прямо руководить из Москвы каждой фирмочкой с пятью работниками никто не собирался. Почти не осталось. Средняя численность работников одного фабрично-заводского предприятия благодаря централизации возросла с 67 человек в 1909 году до 194 человек в 1920 году. Кроме того, одним из принципов работы стала стандартизация выпуска. Стандартизация. Каждое предприятие теперь специализировалось на выпуске небольшого количества видов продукции, в идеале одного вида, с тем, чтобы оптимизировать производственный процесс именно под них, упростить, удешевить и ускорить производство. К примеру, если до национализации на каждой мельнице мололи несколько сортов муки, то теперь каждая выполняла один вид помола. Как результат, в первой половине 1919 года на мельницах, состоящих в управлении глав муки, перемалывается в среднем по 4,5 миллиона пудов в месяц. Во второй половине 19 года уже по 9,5 миллионов пудов, а в первой половине 2020 по 15 миллионов пудов. Муки от этого, конечно, больше не стало. Речь о загрузке мукомольного оборудования. Экономия. До революции резиновая промышленность Российской империи работала исключительно на привозном сырье — натуральный каучук — и выпускала в основном галоши. Резиновые изделия для промышленности — ремни, рукава, шины, медицинские принадлежности и тому подобное — выпускались в небольшом объеме. При полной загрузке резиновым фабрикам требовалось бы 78 тысяч пудов каучука в месяц, и запасов сырья хватило бы всего на несколько месяцев. Но оказалось, что если вообще запретить выпуск галош, как таковой, выпуск галош сначала сократили, а с 1 января 2020 года вообще прекратили, то фабрикам на технические и медицинские изделия потребуется всего 4000 пудов каучука, и запасов его хватит на годы. На июль 2020 года оставалось еще 140 тысяч пудов, то есть на 3 года работы фабрик. Почти 30% металла уходило на нефабричное производство, продавалось крестьянским кузницам и шло на домостроительство. Когда из-за топливного кризиса и оккупации ряда районов производство металла резко упало, домостроение и продажа металла крестьянам были прекращены. Дефицит металла также означал сокращение снабжения деревни сельхозмашинами, что сказалось на падении урожайности. В Петрограде к весне 1920 года из тысячи домов с центральным отоплением отапливалось всего 80. Топливо шло почти исключительно на промышленные предприятия. В целом режим экономии следовал четкому порядку приоритетов. Сначала снабжение военных заводов, потом всех остальных. Сначала снабжение рабочих, потом всех остальных. Использование вторсырья и заменителей. В той же резиновой промышленности для производства новых изделий требовалось всего 25% нового каучука. Остальные 75% исходного сырья получали за счет переработки старых резиновых изделий, запасы которых были огромны. Аналогичным образом бумажная промышленность в основном работала на макулатуре. Причем в макулатуру списали все архивы нотариусов, все документы о правах на землю и иную недвижимость архивы банков и прочие документы, утратившие смысл при новом строе. Запасы свинца и цинка к 1 января 1920 года составляли всего 1 миллион пудов. Но в стране было много лома цвет мета, откуда эти металлы можно было извлекать еще долго. Нехватка топлива привела в 19 году к появлению новой отрасли промышленности — добычи горючих сланцев. По тем же причинам в плане Голро, составленном в 2020 году, важное место занимало развитие торфодобычи. Если угольный Донбасс был далеко и оказался разрушен в ходе боевых действий, то в большинстве промышленных районов европейской России, а в плане электрификации страны под Россией понималась только европейская часть, торф находился прямо под ногами. На дрова активно вырубались ближайшие к промышленным центрам леса. Для вывоза дров строились временные ответвления от железнодорожных магистралей, уходившие на 20-30 верст в лес. За 19 20 годы было введено около 500 верст таких временных линий. В знаменитом романе Николая Островского «Как закалялась сталь» Павка Корчагин совершает свой трудовой подвиг именно на строительстве такой железнодорожной ветки, чтобы не дать Киеву замерзнуть зимой без дров. Как только был освобожден нефтеносный район Эмбы к северу от Каспия, началось сооружение нефтепровода и железной дороги для вывоза нефти. При этом было допущено временное применение деревянных труб из-за нехватки железных. К лету 18 года в стране иссякли запасы чая и кофе. Подвоз новых поначалу был невозможен из-за блокады, устроенной странами Антанты, а потом советское правительство решило, что есть более важные вещи, чтобы тратить на них валюту. Было начато производство чайно-кофейного напитка из цикория в изобилии произраставшего в Ярославской области. Интенсификация В частных руках любая фабрика работает не на 100% своей мощности. Сама возможность рыночной конкуренции обусловлена тем, что совокупный выпуск продукции превышает потребительский спрос, иначе потребителю было бы не из чего выбирать. После национализации те фабрики, на которых было решено сосредоточить выпуск, стали работать с загрузкой, близкой к максимальной конечно, если для них успевали находить и подвозить топливо и сырье. На 1 января 18 года у Советской России было 14 525 здоровых, то есть исправных, паровозов. С потерей Украины и началом Гражданской войны к 1 октября 18 года на подконтрольной Советом территории оставалось только 5037 исправных паровозов чинить паровозы не успевали. Да зачастую было и нечем. И через год, к 1 декабря, в стране осталось 4140 рабочих паровозов. И это при том, что успехи Красной армии вели к расширению подконтрольной территории и, соответственно, увеличению длины железнодорожных линий, по которым можно было что-то перевозить. Если на 1 января 18 года на 1000 верст сети приходилось 273 паровоза, то на 1 декабря 19 только 88. Чтобы при таком количестве паровозов все же обеспечивать потребности страны, пришлось значительно интенсифицировать работу транспорта. Средний вес грузового поезда за год с 18 по 19 вырос на 10%, суточный пробег на 14%, продолжительность оборота вагона сократилась на 17%. В первом полугодии 2019 года было перевезено на 24% больше грузов, чем за первое полугодие 2018 года. Нормированное снабжение. Еда для рабочих была таким же фактором производства, как топливо и сырье для промышленности. Ее нехватка также лимитировала производство. Галопирующая инфляция – буквально уничтожала зарплату. Распад денежной системы и ликвидация банковской системы приводили к натурализации обмена. За один год, с августа 18 по июль 19 года, потребительская инфляция в Москве составила 684%, причем рост цен шел с ускорением. За три осенних месяца 19 года они взлетели еще на 312%. К 1 января 1920 года в сравнении с мирным временем цены в стране выросли в 750 раз, а в Москве — в 3400 раз. Для защиты рабочих от инфляции 1 июля 1918 года в Петрограде был введен так называемый «классовый паёк», карточное снабжение населения. Купить определенный продукт по фиксированной цене мог только обладатель специальной карточки, в которой делалась отметка о покупке. К концу июля карточки были введены во всех населенных пунктах городского типа. Карточки делились на четыре категории снабжения. Рабочие, служащие, члены их семей, представители бывших господствующих классов. Проблема заключалась в том, где государству брать продукты для продажи по фиксированным ценам по карточкам. Уже упоминавшийся декрет об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного потребления устанавливал, что все предметы ширпотреба, изготовляемые национализированными заводами, поступают в распоряжение наркомпрода и распределяются им по государственным и кооперативным лавкам, Непосредственно распределением заведует главпродукт это один из главков наркомпрода. При этом каждый гражданин должен был быть приписан к какой-либо государственной, либо кооперативной лавке. Фактически тем самым вводился не только запрет на свободную продажу, но и запрет на свободную покупку. Таким образом, частная торговля была объявлена вне закона. Государство старалось извести мешочников и спекулянтов, но заменить их разветвленным и налаженным аппаратом государственной торговли в тех условиях, конечно, не могло. Завершился этот процесс 16 марта 1919 года, когда вышел декрет СНК о потребительских коммунах. Этим декретом в каждом городе и в каждой сельской местности все кооперативы, объединялись в единый распределительный орган — потребительскую коммуну. Все население конкретного города или сельской местности включалось в нее, а распределительные пункты — лавки — всех старых кооперативов теперь подчинялись единой коммуне данной местности. Смысл декрета состоял в ликвидации нескольких параллельных каналов снабжения по линии наркомпрода, рабочей кооперации, общегражданской кооперации. В первую очередь режим экономии привел к сокращению производства товаров ширпотреба. Кроме того, после запрета частных лавок сама организация торговли стала хуже. Государственная и кооперативная сеть не могли в момент заменить частника. С другой стороны, все излишки у крестьян изымались в порядке госзаготовок, жесткость которых все более усиливалась. Наркомпрот должен был централизованно получать на предприятиях определенный фонд промышленных товаров для обмена на хлеб. Но получать за предназначенные для обмена на хлеб промтовары удавалось стабильно меньше, чем планировалось. Из-за этих проблем в январе 1919 года изъятие хлебных излишков заменяется разверсткой. Теперь государство старается изъять у крестьян не все сверх необходимого минимума, потому что на практике определять размеры крестьянских запасов оказалось слишком трудно, что позволяло крестьянам обманывать заготовителей. А объем необходимый государству уже не заботясь, останется крестьянам тот самый минимум для проживания или нет. Государственная монополия на хлеб была расширена с 1920 года. Она стала распространяться на картофель, скот, дичь, овощи, творог, молоко, мед и другие продукты. Все они теперь официально могли закупаться только органами наркомпрода, согласно разверстке. В случае несдачи установленных разверсткой количеств, взыскание недоданного проводилось принудительно продотрядами. Крестьянские потребительские общества снабжались промтоварами Только после выполнения обществом его доли разверстки. В апреле 1919 года вводится бесплатное снабжение продовольствием детей всех рабочих и служащих в возрасте до 16 лет. На 1 января 1920 года снабжалось 3 миллиона детей. Натурализация и зарплаты расширялась. Летом 19 года Вводится запрет на повышение квартплаты сверх уровня, достигнутого на 1 июля, что в условиях гиперинфляции означало фактически ее упразднение. Также были заморожены цены на сахар, соль, спички для продажи по карточкам. С декабря 1919 года рабочие бесплатно снабжались мылом, затем настала очередь спецодежды. Было выделено 100 миллионов аршин сукна для пошива за счет государства рабочей одежды и отчасти нижнего белья для рабочих, по аналогии с тем, как это уже делалось для красноармейцев. Выдача одежды началась с января 1920 года. Вокруг городов начинают создаваться подсобные хозяйства для прокорма работников, поставляющие продукты для заводских столовых. Такие хозяйства просуществовали весь период советской власти являясь частью системы Орсов отделов рабочего снабжения. На станции метро Арбатская филёпской линии до сих пор для всех желающих работает столовая Орса Московского метрополитена. А Подмосковный город Московский назван так потому, что расположен на землях бывшего совхоза Московский, принадлежавшего Московскому горсовету и снабжавшего Москву овощами. С марта 1920 года всем рабочим и служащим стали предоставляться бесплатные горячие обеды. Не забывали и о нематериальных потребностях. Местными советами начинают организовываться бесплатные театральные представления для рабочих. В середине 1920 года вышел декрет о едином трудовом пайке для всего трудоспособного населения. Пайк должен был выдаваться только за фактически отработанные трудовые дни. Лозунг «Кто не работает, тот не ест» стал реальностью. По постановлению, состоявшегося в апреле 1920 года 9-го съезда ВКПБ, стало развиваться натуральное примирование сахаром, солью, тканями и тому подобными товарами. Система натурального примирования, так же, как и подсобные овощные хозяйства, существовало довольно долго. И в 30-е, и даже в 50-е годы нередки были случаи примирования мотоциклами, сукном для пошива пальто и тому подобными дефицитными товарами. А продуктовые наборы ко всесоюзным и прочим праздникам выдавались гражданам СССР до конца 80-х годов. Комиссия использования в основу исчисления потребностей гражданского населения для наркомпрода и красноармейцев для главснабарма и цусуснабарма закладывала медицинские душевые нормы потребления, но обеспечить их всему населению не могла. В начале 1919 года потребление взрослого, занятого ручным трудом рабочего, в Москве составляло всего 78% от нормы, а в Петрограде и вовсе только 53%. Неудивительно, что рабочие бежали в деревню, где шансы раздобыть еду были выше. К этому времени относятся классические работы знаменитого советского экономиста и статистика Струмилина, который доказал, что производительность труда падает быстрее относительно падения калорийности пищи в сравнении с нормальным уровнем. Другими словами, Один сытый человек работает лучше, чем два полуголодных. В результате при нехватке продовольствия государство пошло не по пути сокращения норм, а по пути сокращения количества людей, которым оно могло эту норму обеспечить. Несмотря на все эти меры, в целом средний рабочий к 2020 году все же жил примерно на 30% хуже, чем до войны. А без нормированного снабжения, исходя из соотношения роста цен и роста зарплат, он жил бы на 80% хуже. Органы снабжения обеспечивали только треть потребностей горожан в продовольствии, а в деревне вообще только 11%. Свыше 60% продуктов питания горожане покупали на нелегальных рынках, символом которых была Сухаревка, рынок близ Сухаревской башни в Москве. Во многом получаемые рабочими в счет натуральной оплаты труда промышленные товары предназначались для бартерного обмена на хлеб. На 1 января 2017 года на территориях, которые к началу 2020 года были под контролем советской власти, без Дона, Украины, Кавказа, Сибири и Туркестана, насчитывалось 2 миллиона 48 тысяч промышленных рабочих. На 1 августа 2018 года их осталось только 1 миллион и 400 тысяч, а к 1 марта 2019 1 миллион 200 тысяч, к 1 января 20 го только 1 миллион человек. В целом количество работающих по найму за 3 года сократилось с 7,5 до 5 миллионов человек. Пролетарская партия рисковала остаться без класса, интересы которого она взялась отстаивать. Нехватка рабочих рук привела к появлению трудовых армий. По мере улучшения ситуации на фронтах, красноармейцев начинают привлекать к неквалифицированному труду без демобилизации. Постановление о Первой революционной армии труда было подписано Лениным 15 января 1920 года, сразу после победы над Деникиным, когда почти на всей европейской части страны гражданская война окончилась. Для руководства распределением рабочей силы в том же 20 году был создан Главный комитет труда. С его появлением система военного коммунизма обрела окончательную стройность. Теперь государство определяло, где и как должен был работать рабочий, что он за это получал, а вся произведенная продукция поступала в распоряжение распределительных органов, члены которых решали, как ее использовать. Сложившаяся система действительно кое-чем отдаленно напоминала ленинские теоретические конструкции времен очередных задач советской власти — напомню, это весна 18 года — и до октябрьского периода. Однако вместо добровольной ассоциации трудовых коллективов, которые делегируют своих представителей в ВСНХ, существующей для координации их деятельности и продукта обмена, система была построена сверху, для борьбы с голодом и снабжения армии в условиях нехватки практически всех видов сырья, материалов, топлива и продовольствия. Вместо добровольного, самоограничения коммунистически сознательных тружеников пришлось вводить нормированное снабжение. Вместо продукта обмена с деревней пришлось отбирать у крестьян хлеб с силой. Промышленность работала на армию и предложить крестьянам почти ничего не могла. Наконец, социалистические методы хозяйствования, продукт-обмен и централизованно составляемые планы из-за гражданской войны пришлось распространить и на мелкую промышленность, и индивидуальное крестьянство, которые экономически были к этому совершенно не готовы. Это не только привело к сбоям и бюрократизму, но сделало всю экономическую систему внутренне противоречивой. Чёрный рынок и мешочники были ей столь же необходимы, сколь и противны. Ликвидация финансовой системы и проблема учета при социализме. Замена продажи промышленной продукции ее распределением, гиперинфляция, натурализация зарплаты рабочих и продразверстка все более широкого круга сельхозпродукции для крестьян приводили ко все большему сворачиванию товарно-денежных отношений. Расчеты между предприятиями производились в основном без физической пересылки денежных знаков, путем бухгалтерских записей в государственном казначействе, которое стало единым расчетным аппаратом Советской Республики. Резолюция, состоявшегося в декабре 2018 года Второго Всероссийского съезда совнархозов о финансовой политике, требовала в конечном итоге устранить всякое влияние денег на соотношение хозяйственных элементов. Народному банку отводилась роль расчетно-кассового аппарата при ВСНХ. С 1 января 1919 года государственные предприятия освобождались от каких бы то ни было налогов и сборов. Денежные средства выдавались предприятиям главным образом для выплаты заработной платы. 4 марта 1919 года СНК принял декрет о финансировании промышленности, которым предприятия полностью лишались собственных средств. Все денежные поступления они были обязаны сдавать в казну. Ассигнования из бюджета становились единственным источником финансирования предприятий. Сметы предприятий утверждались главками, главными комитетами ВСНХ, то есть его производственными отделами. У местных властей таким образом не оставалось никаких рычагов для влияния на экономическую политику. В июне 1920 года в циком были отменены все денежные налоги и сборы, кроме налога на самостоятельные частные хозяйства. А в июле отменена плата за проезд рабочих и служащих в общественном транспорте и оплата перевозки грузов государственных учреждений. Бесплатной стала и посылка писем. Своеобразным пиком этой тенденции стала ликвидация летом 1920 года всех банков. Экономическая система царской России окончательно прекратила свое существование. Новая, практически безденежная система хозяйствования сразу же поставила вопрос о том, как теперь измерять эффективность работы. Для действующих производств задача решалась сравнительно легко. Были известны технологические нормы расхода сырья, материалов и топлива, а также необходимое количество рабочих каждой профессии. Надо было стремиться их соблюдать. Однако при проектировании новых производств вставал вопрос сопоставления вариантов, и было неясно, по каким критериям следует их отбирать. Один вариант требовал относительно больше одних ресурсов, другой — других. Прежде сравнение шло в деньгах, а теперь сравнивать стало не в чем. Не случайно именно к двадцатому году относится появление знаменитой работы Людвига фон Мизеса «Экономический расчет в социалистическом обществе», в которой он впервые выдвигает так называемый «калькуляционный аргумент» о принципиальной невозможности социализма. Калькуляционный аргумент постулирует, что на рынке постоянно происходит сравнение затрат на производство определенного товара и его полезности для потребителя. Товар, в который вложили слишком много труда и который из-за этого стоит чрезмерно дорого, просто не купят. Рынок таким образом позволяет сравнивать индивидуальные затраты со средними. Предприниматель, который научился делать товары быстрее и проще, а, следовательно, дешевле, получает сверхприбыль, и это двигает вперед технический прогресс. Если рынка больше нет, то нет и денежной оценки товара. Так что производитель просто не знает, хорошо он поработал или плохо, работает он лучше или хуже других производителей. Следовательно, исчезает объективная основа для сопоставления любых планов, так как нет ориентиров, на которые следует опираться. В ответ на калькуляционный аргумент социалисты, в первую очередь немецкий экономист Отто Лейхтер, указали, что раз цена является отражением общественно необходимых затрат труда, то результат работы отдельных производителей можно сравнивать без рынка и без денег, непосредственно через их затраты труда. Так или иначе, существует тарифная сетка, через которую можно привести затраты труда квалифицированных рабочих, к затратам труда неквалифицированных и выразить стоимость продукции в часах труда неквалифицированного рабочего. Среди вариантов безденежного учета, выдвигавшихся в годы военного коммунизма, преобладали проекты организации прямого учета стоимости товаров в рабочем времени. Наиболее подробно система трудового учета была разработана Струмилиным, предложившим в качестве единицы учета ТРЭД трудовую единицу – продукт одного часа труда рабочего первого разряда при выполнении нормы выработки на 100%. Отдел фабрично-заводской статистики ВСНХ выработал систему показателей, характеризующих качественную сторону работы предприятий – показательные числа или, по выражению экономиста Вайнштейна, технические модули. Этими показателями были трудоемкость и материалоемкость единицы продукции, расход топлива на единицу продукции и на одного рабочего, и другое. Однако в конкретных условиях 20-х годов разработать такие ставки было крайне затруднительно. Пока речь шла о работе уже существующих производств, можно было ориентироваться на довоенные нормы выработки и расхода сырья в натуре, Но вопрос неизбежно должен был обостриться с началом нового строительства. Общие итоги военного коммунизма. И сейчас в исторической литературе нередко встречаются оценки, что военный коммунизм был не чрезвычайщиной, а реализацией изначального замысла большевиков, от которого они открестились лишь постфактум, когда довели своими утопическими идеями экономику страны до полного краха. Однако даже Крицман, который написал, наверное, самую восторженную книгу о военном коммунизме «Героический период русской революции», первое издание вышло в 25 году, признавал, что экономическое развитие страны было не подготовлено к коммунистическим методам хозяйствования, однако их пришлось вводить под воздействием гражданской войны, из-за чего эти тенденции неизбежно должны были осуществиться не в чистом виде, а с известными извращениями. Он прямо пишет, что с точки зрения развития производительных сил регрессом были как социализация Земли по декрету о Земле, так и запрет частной торговли в ноябре 2018 года. Но обе меры были абсолютно необходимы политически. Таким образом, уже в начале 20-х годов советскими экономистами было отрефлексировано то, что некоторые политически необходимые преобразования могут в кратко- или среднесрочной перспективе приводить к экономическому спаду, если в соответствии с условиями политического момента их приходится проводить без достаточной подготовки. В следующий раз проблема выбора между политически необходимым и экономически целесообразным, обострилась при принятии решения об ускоренной коллективизации. Тогда в среде экономистов развернулась большая дискуссия о принципах планирования, полемика между генетиками и телеологами, речь о ней пойдет в следующих главах, где одним из аргументов телеологов был как раз тезис о том, что нужен не любой рост производительных сил, а только тот, который приближает советское общество к желаемой классовой структуре. В третий раз проблема выбора между политической и экономической целесообразностью остров стала перед реформаторами уже в 90-е годы. Чубайс откровенно заявлял в своих интервью, что главная цель приватизации была политическая — сформировать класс крупных капиталистов, которые не допустят коммунистического реванша на выборах президента в 1996 году. И ради ее достижения он счел возможным поступиться экономической обоснованностью тех форм приватизации, которые были тогда выбраны. Этот довольно подробный рассказ о принципах работы промышленности в 18-20 годах, надеюсь, достаточно убеждает, что военный коммунизм просто не мог быть сколько-нибудь долгосрочной экономической моделью. И руководители советского правительства понимали это не хуже нас. Главной интригой военного коммунизма был вопрос, что кончится быстрее — наличные ресурсы или гражданская война. В 2020 году в стране производилось на душу населения всего 8 кг угля, 1 килограмм чугуна, 300 грамм цемента. К моменту победы Красных на Урале, где сохранялись с довоенных времен крупные запасы чугуна, В Центральной России чугуна оставалось всего полмиллиона пудов. Для сравнения, за 1913 год было выплавлено 257 миллионов пудов. Крупная промышленность сократилась по сравнению с довоенным уровнем больше, чем в 5,5 раз, а по товарам ширпотреба так и вообще в 7 раз. Мелкая — в 2 с лишним раза. При этом главную стратегическую задачу — военный коммунизм, Выполнил. Численность Красной Армии на конец 18 года составляла 400 тысяч бойцов, а к середине 19 года она возросла до полутора миллионов человек, а в 20 году под ружьем стояло уже 5 миллионов человек. Вся эта армия была обеспечена патронами и винтовками лучше, чем царская армия времен Первой мировой войны. Производительность труда на военных заводах была в среднем такой же, как в мирное время. Месячное среднее производство патронов увеличилось в России с января 19 по июль 2020 года почти в 4 раза. За один 2019 год государство изготовило для армии 3 миллиона шинелей, почти 2 миллиона суконных и 1,75 миллиона теплых рубах, 6 миллионов пар обуви, 2 миллиона гимнастерок, 8 миллионов комплектов нижнего белья. Это экономически обеспечило победу красных в гражданской войне. Ранее в разделе о нормированном снабжении речь шла исключительно о рабочих и служащих, число которых неуклонно сокращалось. Абсолютное большинство населения было предоставлено само себе и должно было выживать самостоятельно. Бродраздверстка лишала крестьян стимулов выращивать что-либо сверх необходимого им самим для пропитания объема. Нехватка продовольствия для рабочих ограничивала возможность производства предметов потребления, а сформированный из осколков кооперативной сети снабженческий аппарат даже предметы первой необходимости распределял со сбоями. Пока сохранялась опасность возвращения помещиков, крестьяне из двух зол – красные или белые. Все же выбирали красных. Но чем глуше становились выстрелы, заканчивающейся гражданской войны, тем ярче вспыхивали огни крестьянских восстаний. Восстание моряков в Кронштадте, известное как Кронштадтский мятеж, в начале 21 года, и массовые крестьянские восстания в Черноземье показали совершенную политическую невозможность сохранения системы военного коммунизма. Теперь было необходимо ответить на вопросы о направлениях восстановления и развития промышленности и об экономической системе, которая позволила бы это восстановление провести. Политэкономическое резюме. Если идея социалистов о «строе цивилизованных кооператоров» применить к экономике, испытывающей острую нехватку всех видов ресурсов, работа которой подчинена одной цели, убедить в войне, цели, означающие, что основной объем промышленной продукции просто уничтожается на полях сражений, то получится именно военный коммунизм 18 20 -го годов. Большевики столкнулись с ситуацией, когда военная и политическая необходимость диктуют меры, объективно усугубляющие экономический спад. Неэквивалентное изъятие хлеба у крестьян вознаграждение рабочих, исходя из норм потребления, а не результатов работы, запрет частной торговли при неготовности государственного снабженческого аппарата ее заменить и тому подобное. Необходимость централизации ресурсов диктовала необходимость централизации политической власти. Местная инициатива и самостоятельность, которые по первоначальному замыслу должны были выступать основой системы производственно-потребительских коммун из которых состоит социалистическое общество, теперь подавлялись. Недостаток материального вознаграждения и политического участия компенсировался идеологической накачкой, пропаганда становилась самостоятельным элементом политики. Таким образом, практически вынужденно сформировалась централизованная система политической власти, которую потом так и не удалось децентрализовать. Эта проблема так или иначе существовала весь период советской власти и сохраняется до сих пор. Чрезмерная централизация ведет к бюрократизму и зажиму низовой инициативы. Чрезмерная децентрализация ведет к распылению ресурсов, невозможности их концентрации на ключевых направлениях, местничеству вплоть до распада страны. По всей видимости, идеальный уровень централизма можно определить только эмпирическим путем. Вероятно, наиболее неприятным открытием этого периода стала ведомственность. Оказалось, что ликвидация частной собственности сама по себе не приводит к тому, что работники начинают действовать, исходя из общественного блага. Новые главки и наркоматы демонстрировали те же групповые, корпоративные интересы, что и старые капиталистические фирмы. Проблема ликвидации товарного характера производства, то есть экономической обособленности производителей, чтобы они работали не на свое, а на общественное благо, оказалась для идеи советского социализма более фатальной, чем калькуляционный аргумент Мизеса.